Рождество Иисуса Христа. И родила она сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в яслях, потому что не было им места в гостинице. И были в этой стране пастухи, жившие под открытым небом, стерегшие ночью стадо свое. И ангел Господень предстал им, и слава Господня осияла их, и они устрашились страхом великим. И сказал им ангел,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 И на земле мир, в людях благоволение. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 7 по 14. Вот я, пришедший к вам. Можете не верить, ненавидеть, убить. Я восприму худшее, что вы дадите мне, Чтобы притворить это в ваше же спасение. Прощу насмешки, не помяну поругания, Собственную смерть не поставлю вам в укор. Вами, пролитой кровью, Смою ваши же грехи. Только обратитесь и живы будьте. Я сделал все, чтобы вы жили. Вот ты, лежащий в яслях, свет миру, лишь ярче горящий от окружающей тьмы. Ты, отозвавшийся из вечной тоске мира по беспредельной и безусловной любви. Ты, давший увидеть себя беспомощным ребенком и тем, благословивший нежность и умиление. Ты пришел в наш огромный холодный неуют, чтобы согреть его своим теплом. От неуюта пещеры до страшного неуюта шеола. Ты все изменишь. Там, где ты, будет любовь и смерть, и жизнь, и смерти больше не будет, и никому не будет холодно. В этот день слова молитвы Господней звучат как пожелание родившемуся. «Да светится имя Твое! Да придет царствие Твое!» да будет воля твоя как на небесах, так и на земле. Да это молитва отцу, но все предано мне отцом моим. И все, что мы желаем тебе мы желаем себе, потому что не успокоится душа, пока не придет твое вечное царство, где не будет места тому, что ранит и убивает нас. пока воля твоя не покроет милостью небеса и земли, исцелив все раны и исполнив все радостью, пока имя твое не просияет везде и во всем, накрепко и навсегда связывая с тобой. А пока что? А пока пещера и ясли для скота. А ведь это тоже пророчество. В них лежит Агнец Божий. Есть в этом отзвук грустной шутки. У школе Агнец, той ясли, и пастухи первыми придут ко мне, потому как кому и глядеть за Агнцем, если не пастухам. Ясли эти, по сути, кормушка, прообраз чаши. Он вочеловечился не как сын царя, даже не как сын плотника. Его вочеловечение умалено до служения жертвенного животного. Непредставимое смирение. Чтобы стать основой всему, нужно стать ниже всех. И когда исполнилось восемь дней, чтобы обрезать его, тогда и наречено было имя ему – Иисус, данное ангелом прежде зачатия его в чреве. Евангелие от Луки, глава 2 стих двадцать первый через восемь дней младенец сын Божий обрел имя которое навсегда стало антонимом смерти погибели греха и безбожия Иисус имя такое простое обжигает сердце привязывает к нему самыми крепкими самыми тесными узами доверия и любви имя заключает в себе гораздо больше чем любое самое почтительное титулование учитель Равви, Господин, Царь. Больше, чем Пророк, чем Служитель Божий, больше, чем Мессия. Больше всего на свете. Ему лишь восемь дней, но Он уже открыл главное о Боге. Он – Спаситель. Иисус – Бог спасает. Имя – воплощение Его желания и воли, и твердого, неотступного решения. Перед Ним – Преклонятся колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, Спаситель.